Два новых русских, Ваван и Талян, были на одном крутом банкете, где в конце стали проводить благотворительную лотерею. Заплатив по 100 баксов за билетик, Ваван выиграл тюбик зубной пасты, а Талян сортирную щётку. Через пару дней Талян звонит Вавану. "Ну как, брателло, зубная паста? Да ништяк всё, нормальная такая паста. А как твоя туалетная щётка?" Фу, фло жуткое. Туалетная бумага в 1000 раз лучше.